Впрочем, Лути, ведающий графиками караулов, и не возражал. Напротив, одобрительно потрепал юношу по плечу и произнес, даже не пытаясь скрыть торжества в голосе, «Я знал, что ты сделаешь верный выбор. Главное, ничего не бойся. Мы все прошли через ритуал. Как видишь, никто не умер». Рик с фальшивым спокойствием улыбнулся, глядя на своего начальника. «Какое лицемерие! Как будто Лути не знает, что любой прошедший ритуал погибает для окружающего мира и своей семьи!» «Буду рад лично заняться твоим обучением после ритуала», проговорил тем временем начальник охраны. «Не бойся, что многое забудешь». Обычно уходит то, что и так не было важно. Всякие обиды, разочарования, ненужные эмоции. Моторная память сохранится наверняка. Конечно, фехтовать станешь хуже, но ненадолго. Пару месяцев тренировок, и все придет в норму. И даже улучшится. Спасибо. Рик вежливо наклонил голову, пряча под ресницами всполох бешенства. — Значит, забудешь все неважное. — Наверное, Маре рассказывали те же сказки. Иначе он был уверен, его сестра ни за что не согласилась бы на ритуал, зная, что в итоге брат станет ей совсем незнакомым и чужим человеком. — Удачи, парень! — Лути отступил на шаг. — Самое главное, не трусь! — И не старайся выглядеть лучше, чем ты есть. Императора все равно никому не удавалось обмануть. Я учту. Рик поклонился еще раз и вышел, бережно придерживая перевязь с мечом. Да, стражник, безусловно, знал, что перед ритуалом ему придется сдать все оружие. Но он надеялся, что его товарищи по службе... не будут чрезмерно усердствовать, обыскивая хорошо знакомого человека, с которым ни одна бутылка вина вместе выпита. И потом, если потайные ножны в голенище сапог и обнаружат, то их наличие всегда можно списать на забывчивость, мол, так привык к ним, что и ощущать перестал. Правда, тогда спрятанный кинжал придется отдать». Но Рик старался не думать о подобном исходе дела. Даже в этом случае он попробует убить императора. Пусть и придется напасть на него с голыми руками. И вот теперь юноша замер у высоких ворот храма, раскрытых по случаю праздника настиж, и никак не решался их пересечь. Вокруг него клубился народ». Его задевали плечами, негромко ругали сквозь зубы, мол, застыл посреди дороги. Но громко протестовать не рисковали, видя, что странный прохожий принадлежит к внутренней охране императорского дворца. «Посторонись — Посторонись! Кто-то особенно сильно зацепил юношу, да так, что тот едва не упал. Рик раздраженно обернулся, готовый рявкнуть во всю мощь легких. Совсем обнаглели, стражу не замечают. Но глупо замер, смешно открыв рот. Из-за плеча высокого, темноволосого и кореглазого мужчины, налетевшего на него, выглянула симпатичная, совсем молоденькая девушка.